сказал добряк-полковник. «Но вспомни-ка, зато твой отец меня очень не любил, и если я когда-нибудь обзаведусь зитьями...» «Если...» «Нет, вы подумайте!» «Конечно, мои девочки непременно выйдут замуж!» «Мистер Ламберт!» — вскричала маменька. «Ну так, когда они явятся, сударыни, я возненавижу их, как ваш батюшка возненавидел меня и по заслугам за то, что я отнял у него его сокровище». «Мартин Ламберт, перестаньте конщунствовать и говорить противоестественные вещи». «Да, противоестественные, сударь», — возразила его супруга. «Нет, душа моя, вот тут слева у меня больной зуб, и лишится его, конечно, вещь самая естественная. Однако, когда зубодер начнет его выдирать, мне, естественно, будет почувствовать боль. А неужто вы думаете, сударь, что эти мне...»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 Кучера, и это не новобрачные, а они сами вновь впархивают в карету и уносятся прочь. У какой женщины даже с самых преклонных лет не хранится в потаенных шкафчиках сердца ее пересыпанный лавандой свадебный наряд? «Так грустно будет расставаться с ней», — со вздохом продолжала миссис Ламберт. «Ты уже все решила, Молли!» — со смехом сказал полковник. «Не пойти ли мне заказать изюм и каринку для свадебного пирога? И мне придется оставить дом на тебя, когда я поеду с ней в Виргинию». «А сколько миль до Виргинии, и Мартин? Наверное, много тысяч?» «Сто семьдесят три тысячи триста девяносто две мили с тремя четвертями, душа моя, если ехать кратчайшей дорогой»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 о пеленках. Миссис Мартин Ламберт со смешкой перебил ее супруг. Впрочем, я полагаю, миссис Ламберт не видела тут ничего смешного и уже успела присмотреть очень маленькие кружевные чепчики и слюнявчики в лавке миссис Боббинит. И в это воскресенье, когда секрет малютки Этти был разгадан, и она с закрытыми глазами и пылающими от жара щеками лежала в постели,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 Вдруг в Америку и расстанусь с вами и с Тео. Конечно, ему нравится другая в Америке, в Танбридже, на Луне или еще где-нибудь. У себя на родине он принц, и ему даже в голову не придет взять в жены дочь бедного офицера в отставке, у которой нет никакого приданого. Вы ведь рассказывали мне, что, когда я была совсем маленькой, плакала и требовала, чтобы мне дали Луну. Я и теперь такой же младенец глупый и капризный младенец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 ответил полковник. Малютка Этти обращается с мистером Уоррингтоном как сущая ведьма. Стоит им встретиться, как она обязательно найдет способ уколоть его. Права, она почти невежлива с ним. Но знаю, что творится в душе этой маленькой лицемерки, я не сержусь на нее за такую грубость. Но ей вовсе не следует быть грубой, Мартин.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 хватая с чайного столика пустую тарелку и отвешивает церемонный поклон, взмахнув тарелкой, будто шляпой, а полковница отвечает ему самым лучшим своим реверансом. Одна только Этти хранит мрачный и недовольный вид. «Душечка, неужели у тебя не найдется для мистера Уоррингтона ни словечко благодарности?» — спрашивает Тео у сестры. «Я никогда не любила танцевать», — объявляет Этти. «Что за удовольствие?»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 Мисс Этти рассердилась, так, словно услышала жестокий упрек. «Терпеть не могу танцев, вот!» — заявила она, вскинув головку. «Да нет же, милочка, ты всегда их любила!» — вмешалась маменька. «Но ведь это, душа моя, когда была? Разве ты не видишь, что она уже дряхлая старуха?» — заметил папенька. «А может быть, у мисс Этти разыгралась подагра?» «Вздорш!»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 чудом из чудес и твердо верила, что если на свете есть девушка, достойная руки любого принца в мире, то девушка — это Этти. «Ты, правда, иногда бываешь глупенькой, Этти», — сказала она, — «но только когда сердишься на людей, которые хотят сделать тебе приятное, вот как сегодня за чаем на мистера Орингтона. Когда он с такой любезностью пригласил нас на свой бал,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 досмелуются да над нами небо. Многие люди неосторожно касались этих пылающих стрел, которые любовь острит на своем точильном камне, и царапались о них, наносили себе раны, пронзали себя, покрывались ног до головы настоящей татуировкой из рубцов и шрамов, а потом выздоравливали и чувствовали себя превосходно. Мы... Тоже вкусили земное счастье. Мы также пожили и так далее. Чирикай свою предсмертную песню, нежная текла. Зачахни изгинь, бедная жертва слабых легких. Раз тебе так этого хочется? Если бы ты, дорогая моя, протянула немного подольше, то разочаровавшись в любви, уже